Глава 13. Саймон думал о том, что, возможно, совершил ошибку, отправившись искать свою сестру на Сунзи в одиночку. Но это была не первая глупость, на которую он пошёл ради неё, и наверняка не последняя. Ради Ривера он уже отказался от одной жизни и начал другую, на Сирените, и вроде бы начал к ней привыкать. За последнее время ему удалось немного разобраться в том, что в академии сделали с разумом Ривер. И это позволило ему подобрать лекарство и разработать план лечения. С тех пор её состояние начало медленно, но верно улучшаться. Его жизнь изменилась, но он всё ещё оставался врачом, хотя и никогда не думал, что у него будет так мало пациентов. Но в новой жизни были и другие плюсы, например, Кейли. Но когда они прибыли сюда, всё изменилось. Саймон всегда знал, что есть и другие люди похуже и на ревер. Он видел их в академии, когда спасала её, а иногда в самые мрачные минуты она вспоминала их, называла своими тенями или призраком, но он надеялся, что никогда их не увидит. Чем дольше продолжается реабилитация Ривер, тем более пагубными будут последствия её встречи с ещё одним подопытным, над которым экспериментировали доктор Матьес и другие люди Альянса. Он тайком перебрался в Сиренити на Суньзы. боясь, что бож в любую секунду может ему помешать. Ни тот, ни другой не были бойцами, однако в случае необходимости каждый из них был готов драться. Но бож не заметил, как он ушёл, и теперь Саймон ощутился в прошлом. Этот старый, почти легендарный корабль был настоящим чудом, тяжёлым, неподвижным эхом, которое нависло над ним. Призраки прошлого шептали ему что-то на каждом шагу, пугая и завораживая его. Однако не они, а призраки настоящего заставили его идти вперед. Судя по разговорам, которые подслушал Саймон, у Сайлоса затуманено сознание, и он опасен. Ривер рассказывал ему про Сайлоса, и теперь Саймону казалось, что легенда о нем основана на фактах. Сайлос и Ривер похожи. Их обоих создали в Академии, и Саймон боялся, что после встречи с Сайлосом Ривер опять превратится в напуганного уязвимого подростка. Он сделает все, чтобы эта встреча не состоялась. Размеры этого древнего корабля заставляли Саймона чувствовать свою ничтожность. Он спешил по бесконечным залам и коридорам через центры управления и комнаты общего пользования, мимо бесчисленного множества закрытых дверей, за которыми, возможно, скрывались сцены и истории 500-летней давности. Любопытство и благоговение заставляли его двигаться вперед и смотреть, что же там дальше. В одной из комнат самым доBatchNormружил стеллажи, на каждой полке которых стояли сотни пар новой спортивной обуви самых разных цветов, стилей и размеров, уже окаменевшей и покрытой пылью. Эта картина слегка его встревожила, не потому, что эту обувь никогда не надевали, хотя это само по себе пугало, но потому, что её изготовили и запасли здесь люди с оптимизмом смотревшие в будущее. Многие из тех, кто прибыл в галактику на сундзы Сделали цивилизацию в галактике такой, какой она была сейчас. Вполне возможно, что Саймон — потомок одного из тех, кто летел именно на этом корабле. Однако ни одна из этих поробов не послужила своей цели. Ощущение цели много значило для Саймона. Он жил ради Ривер, его Мэй-Мэй. И пока он жив, он будет прежде всего заботиться о ее безопасности и благополучии. Но в жизни также должна быть цель, если не окончательные, то хотя бы промежуточные. А эта обувь пролежала здесь 500 лет и, возможно, пролежит еще столько же. Она утратила смысл. Саймон покачал головой. Возможно, сами размеры этого корабля и невозможная задача, которую Саймон возложил на себя, пробуждали в нем подобные сентиментальные мысли. Как он найдет свою сестру на корабле длиной более мили? Сколько здесь комнат, сколько коридоров, сколько опасностей? Саймон помедлил. Ему показалось, что он слышит какой-то звук, но, скорее всего, это просто какая-то старая машина включилась впервые за много лет. Саймону показалось, что рассеянный свет висевших на потолке ламп греет его кожу, но он знал, что это всего лишь психологический эффект. Температура воздуха на Сунзы была ниже нуля, и Саймон уже чувствовал, как его ресницы и щетина покрываются инеем. Мэл и остальные сказали, что после пробуждения Сайлоса на корабле включились системы жизнеобеспечения, но весь корабль нагреется далеко не сразу. Мертвецам комфорт не нужен. Он пошел дальше, и снова этот звук. Это было эхо, стихающее, словно чей-то последний вздох. Даже с такого расстояния Саймон узнал звуки стрельбы. Люди Альянса уже на борту корабля. Прежде чем покинуть мостик Сиренити, Саймон увидел на экране радара следы приближающегося разрушителя, а затем вождь сказал Мелу, что к кораблю летят боевые шаттлы. Саймон не очень следил за временем, но ему показалось, что Альянсу хочется как можно быстрее разобраться с ситуацией на борту Сунь-Дзы. Но, разумеется, они и знали про Сайлоса, потому что именно они его создали. Задолго до того, как поработали над Ривер. Они поместили его здесь, подальше от посторонних глаз, надежно спрятали в какой-то креогенной камере. Ривер рассказывала ему, что Сайлос — результат одного из ранних экспериментов, не идеальный образец, а она — Ривер, улучшенная модель. Копаясь в ее голове, они учли ошибки, допущенные в ходе создания Сайлоса. Но похоже, что данные ошибки сделали Сайлоса еще более опасным, настолько опасным, что Альянс этого даже не ожидал. Он направился туда, откуда наносился звук. Шум нарастал, одно эхо накладывалось на другое, Слышался негромкий рокот. Всё это создавало предчувствие чего-то ужасного. Саймон надеялся, что Ривер и команда Serenity не попали в ещё одну переделку, но внутри него нарастала ужасная уверенность в том, что они в самой гуще событий. Он порешил на бег, не задумываясь о том, что будет делать, когда прибудет на место. Он знал только одно: что должен найти Ривер. Саймон промчался по висячему мостику. ускорился в широком коридоре с невысокими потолками и, повернув за угол, увидел, как из сводчатого отверстия выходят две высокие женщины. Прятаться от них было поздно. Они посмотрели на него. Саймон вскрикнул от шока, оступился и упал. Выставив руки вперед, чтобы смягчить удар, он заскользил по полу и остановился. «Нет, нет, нет!» — подумал он. «Но это был не плод его воображения и не кошмар». «О, как он жалел о том, что это не кошмар!» два монстра, которые едва не поймали их на рельсе, были за три лион миль отсюда, и он надеялся, что они единственные в своём роде. Его надежда затихла и умерла, когда он увидел этих женщин. Его сердце зазбоило, и он подумал, что сейчас умрёт от страха. Ему захотелось бежать без оглядки. Одна из фигур протянула к нему руку, в которой было зажато тонкое длинное устройство. Сначала Саймон почувствовал, что в его глаза и уши проникли какие-то жуткие зонды. Что-то надавило на барабанные перепонки и завело горло. Затем ему показалось, что его глаза распухли, словно от худшего похмелья в его жизни. Они становились твёрже и горячее, раздувались в глазницах и казалось, готовы лопнуть в любую секунду. "Я могу", прохрипело он, и вцепился в горло, потому что слова отказывались вылетать наружу. Вперёд вышла вторая фигура. В одной руке она держала предмет из металла и стекла, но вторая её рука была свободна. Она потянулась к нему, словно хотела погладить упавшего питомца, но так его и его не коснулась. Её глаза были пусты. Стоя на четвереньках, он заметил пятна крови на её туфлях и брюках. В голове у него стучало. Он почувствовал, как из правого уха потекла тёплая струйка крови. "Я не могу бросить Ривер", подумал Саймон. а затем вдруг понял, что у него есть последний шанс спастись. Страшно рискованный способ все-таки выжить и помочь ей, спасти ее. Ведь хотя она и обладает огромной силой, он — краеугольный камень, на котором она строит свою жизнь. Для сестры он — якорь в этом мире. И если сейчас он умрет, она начнет дрейфовать, и ее увлекут жизненные бури. Если близнецы знают, кто он, и знают, что Ривер здесь... то они могли бы объединить усилия и вернуть Сайлоса под контроль Альянса. «Я знаю, Ривер Тем», — сказал он. Первая фигура опустила руку, и Саймон почувствовал, как давление внутри него уменьшилось. От этого он испытал такое облегчение, что упал, издав сдавленный крик. На пол брызнули слезы и кровь. «Что там насчет Ривер Тем?» — спросила одна из близнецов. «Я ее брат». сказал Саймон. Она здесь. Вместе мы поможем вам сломить Сайлоса. Мы уже сломили его давным-давно, ответили они. Нужно просто напомнить ему об этом. Ривер он послушает. Саймон впервые заметил на их лицах тень какой-то эмоции. Ему было приятно, что он сумел удивить их, но он никогда, никогда не забывал о том, кто эти люди, если они вообще были людьми, и с чем у них дело. И их удивило то, что он знает про Сайласа, и то, что Ривер здесь, и больше всего их удивило предложение Саймона помочь. Им. Их лица снова стали непроницаемыми, неумолимыми, холодными. Синие руки никогда не показывали свою слабость. "Говори", сказали они. Когда Кейли и Джейн добрались до смотровых платформ, находившихся у борта Сунцы, Кели надеялась, что она перестанет чувствовать себя так, словно наказалась в брюхе огромного зверя, но этого не произошло. Более того, осознание того, что она заблудилась и оказалась в ловушке, ещё больше усилило в ней ощущение безнадёжности. Однако вид на далёкий космос был прекрасен и, кроме всего прочего, означал, что они ещё на шаг приблизились к спасению. "Я вно в залее", подумала она и ахнула. Видев навиши над ними огромный разрушитель Альянса, Джейн отреагировал похожим образом. Смотровое окно было высоким и длинным, а на платформе, на которую они забрались, стояли десятки невысоких кресел с тканевыми спинками, чтобы люди могли сесть и полюбоваться чудесами космоса. Сейчас тут никого не было, кроме Джейн и Кейли, но в одиночестве они себя не чувствовали. Разрушитель расположился рядом с Сундзы. ближе к его носовой части. Грозная серая масса, закрывшаяся собой звезды. Хотя по сравнению с Сундзи он по-прежнему казался карликом, его ужасная гравитация, казалось, притягивала к ири к себе. Она смотрела на его хвост, на дремлющий блестящий жёлтый двигатель, на его корпус, покрытый орудиями и стыковочными манипуляторами для боевых шаттлов и истребителей. Большинство манипуляторов уже выпустили свои шаттлы, чтобы те перевезли солдат на Сундзи Она уже видела, что стало с некоторыми из этих солдат. Ей было почти их жаль. «Ты смотри», — сказал Джейн. «Жуткая картина». «А?» Келли бросила взгляд на Джейна и увидела, что он смотрит вовсе не на корабль Альянса. Его внимание привлекло то, что находилось внутри смотровой зоны, где-то позади кресел у противоположной стены. Она проследила за его взглядом. «Джейн, ты с ума сошел?» Но мы ведь уже здесь, так почему нет? Почему нет? Потому что ты едва несёшь то, что уже набрал, особенно в этом громоздком скафандре, потому что нам нужно сбежать отсюда, выжить и вернуться на корабль, чтобы помочь Вошу. И потому что этот Сайлас совсем не человек. Для нас он более опасен, чем все солдаты и корабли альянса. С этим я согласен, сказал Джен. Но он далеко. И значит, ничто не мешает мне пойти на поводу у моих естественных желаний. и позаботиться о том, чтобы этот рейс всё-таки не стал полностью провальным. Невероятно. Да нет, советую тебе поверить. Джейн отправился к пункту выдачи напитков, а когда Келли присоединилась к нему, он уже поставил несколько бутылок на барную стойку. Келли взяла одну из них и потрясла. Она открыта. И что? А то её открыли лет 500 назад. Думаешь, содержимое ещё не испортилось? Джейн выхватил у неё бутылку и открутил крышку, затем изучил этикетку, восхищённо кивнул и сделал глоток. Кейли успел отступить назад и вбок раньше, чем Джейн выплюнул всё, что было у него во рту. Жидкость полетела во все стороны, разделившись на мельчайшие капли. Он вытер губы и снова посмотрел на бутылку, словно в мерзком вкусе напитка виновата сама этикетка, а не его собственная глупость. Возможно, закрытые тоже испортились, сказал Кейли. Я думал, что с возрастом вино становится лучше. Как и ты? На лице Дэйна появилось обиженное выражение. Келли улыбнулась и покачала головой. Её удивило то, что в столь жутких обстоятельствах она сумела заметить нечто смешное. "В этих двух вино", сказала она, постучав по высокой изящной бутылке. "А это бренди. Вот здесь виски. И судя по всему". Она наклонилась вперёд, чтобы взглянуть на этикетку. Scotch сказал Джин: "Одна солодовый. Я видел, как бутылку такого виски продали за 1000 кредитов. Человек, который её купил, сказал, что никогда её не откроет. По-моему, он просто фэн-фейды-пьянь". Джин взял бутылку, проверил крышку, а затем резким движением открыл. Он понюхал напиток из горлышка, сделал глоток и причмокнув вздохнул. "Но ведь он стоит целое состояние", воскликнул Кейли. На корабле полно разного добра, а мне нужно выпить. Он протянул бутылку кели и посмотрел в окно. Кели глотнула виски, он обжёг её, а когда добрался до желудка, по всему телу прокатилась тёплая волна. Сделав глоток побольше, Кели закрыла глаза, и сочетание ощущений, вкуса, запаха, прикосновение пробудило в её памяти чёткую картинку из недавнего прошлого. Команда собралась за столом на камбузе. Джейн и Бук болтали и смеялись. Саймон и Ривер внимательно за всеми следили, а Инары с капитаном о чем-то поспорив демонстративно друг друга не замечали. Келли посмотрела на всех и вдруг поняла, что они ее люди, ее семья. Воспоминание оказалось таким мощным, что она едва не расплакалась. «Знаешь, нам ведь нужно туда», — сказал Джейн. Она снова открыла глаза, и он кивнул на окно у нее за спиной. «Если повезет, найдем какое-нибудь отверстие. А если нет, тогда тебе придется загерметизировать какой-нибудь участок. У меня есть штука, которой можно взорвать одно из этих окон. Возможно, сделаем это здесь». Он оглядел большой зал. «Любая разгерметизация привлечет внимание Альянса», — возродила Кейли. Джейн кивнул и продолжил рассматривать бутылки в баре. Открыто ее наставлял в сторону. К ним присоединилось большинство полных, оставив на стойку перед собой шесть или семь бутылок, он повернулся к Кейли. Скоро здесь будут люди Альянса, сказал он. То, что мы видели, только начало, а мы нужны Уошу. Он не боец, ты же знаешь. Взгляд Джейн стал задумчивым. Правда, он мог бы заболтать солдат до смерти. Я тоже не боец. Я сам справлюсь. Ты в самом деле собираешься Подняв руку, Джейн наклонил голову на бок. Кейли тоже прислушалась, до нее донеслись звуки шагов по металлу учьи-то голоса. Джейн сделал неприличный жест, и Кейли сразу его поняла. Альянс. Джейн аккуратно сложила отобранные бутылки в набитый рюкзак и закинула его на плечо. Затем он достал свою пушку и попытался взвалить на себя второй рюкзак, но его выхватила Кейли. Ей не хотелось тащить на себе лишний груз, но пусть лучше она понесет рюкзак. Если при этом Джинс может стрелять. Он указал на тёмный дверной проём в дальнем конце смотровой зоны. Значит, окно взрывать не будем, прошептала она, пригибаясь к нему. Только в самом крайнем случае. Если они зашли где-то рядом, то может мы сумеем выйти наружу тем же путём. Джинн подошёл к двери и выяснил, что она не работает. Он вопросительно посмотрел на Кейл. Она подлетела к нему, уже копаясь в мешке с инструментами. Эти механизмы были лишены современных улучшений. Однако спутанные цветные провода распределительных щитов и механические переключатели обладали определённой уютной честностью. В отличие от современных систем, которыми управляли лазеры, эти структурные компоненты прослужат гораздо дольше, чем несколько сотен лет. Кроме того, на их взлом уходило больше времени. Через пару минут дверь с шипением открылась, и кееле отступила, позволяя Джейну проскочить первым. Следующая комната оказалась похожа на ту, из которой они только что ушли. Несколько больших просмотровых куполов в потолке, через которые струился звёздный свет, десяток кресел и большие невысокие столы в центре. У стен стояли высокие, от пола до потолка стеллажи, под завязку набитые тысячами книг. "Никогда не видела столько книг", негромко сказала Кейли. Она старалась не шуметь, так как всё ещё слышала голоса и звуки шагов. Странная акустика приносила их даже сюда. Возможно, большие застеклённые комнаты улавливали и проводили каждый звук. Джейн потер пальцем о палец и пожал плечами. «Скорее всего, они бесценны», — добавила она и увидела, как вспыхнули его глаза. Келли имела в виду совсем другое, но ей было лень объяснять. В противоположном конце комнаты была открытая дверь, а за ней широкий металлический лестничный колодец. Кейли заметила какой-то быстро движущийся объект и бросилась на пол. Джейн уже лежал рядом. Оба замерли. Не двигая головой, она посмотрела по сторонам. И те некуда, прятаться негде. В любом случае их заметят. Мимо открытые двери вниз по лестнице шли солдаты альянса. Если хотя бы один из них повернётся и заглянет в комнату, то неизбежно увидит Джейны и Кейли. Ни один из них не повернулся. Они ищут не нас, подумала Кейли. Их не интересует ни корабль, ни то, что в нем, потому что они уже все про него знают. Им нужен только он. Когда прошел последний солдат, Джейн и Келли еще немного подождали, прислушиваясь к удаляющемуся негромкому эху шагов. — Я сейчас глупость скажу, но там снаружи не так опасно, как здесь на корабле, — сказал Джейн. — Уходим. Когда они пересекли руины библиотеки, Кира изображённая взволнованно посмотрела на книги. Несколько книг лежали на голом полу, словно опавшие листья. Некоторые из них раскрылись, и Кира увидела страницы, которые никто и никогда не прочтёт. Кира подумала о том, какие сокровища они хранят: рассказы о старой земле, картинки и имена и лица давно умерших людей, фрагменты истории, которые повлияло на то, каким человечество стало сегодня. Это была настоящая сокровищница знаний, и Келли жалела, что всё это не видят Инара и Бук. Для Джейна книги были товаром. Он подобрал пару штук и попытался прочесть надписи на корешках, но затем тихо положил их обратно на пол, не понимая, что именно делает их ценными. Он уже набил рюкзаки и не мог нести что-то ещё. Он прошёл к открытой двери, посмотрел вниз и прижал палец к губам. Келли посмотрела вверх, не вниз. И в ней вспыхнула надежда. Всего четыре пролёта и две лестничных площадки, а за ними тяжёлые открытые взрывостойкие двери, рядом с которыми мигала зелёная лампочка, словно дверь открыли совсем недавно. Джейн и Келли бросились обратно в комнату. Келли встала на цыпочки и прошептала Джейн на ухо: "Шлюз. Похоже, мы прямо под носовой частью разрушителя. Возможно, именно тут они протянули пуповину для перехода." — Вряд ли. Солдаты в скафандрах. Они подготовились к космической прогулке. Здесь мы наверняка сможем выбраться наружу и пройти по корпусу Сунь-Дзы. — С огромным уродливым разрушителем у нас над головами. — Другой вариант — проскочить мимо них. Келли кивнула на дверь, которая вела на лестницу. — Всего четыре пролета, — сказал Джейн. — Всего четыре. Они снова стали в дверях и глубоко задышали, готовясь действовать. Кили бросила взгляд вниз и заметила какое-то движение, но солдаты должно быть уже спустились на несколько пролётов, а затем первый вышел из комнаты и поднялась на 15 ступенек. Скафандер стеснял движения, но она изо всех сил старалась двигаться плавно. Они преодолели два пролёта и уже поворачивали на большую лестничную площадку, когда Джейн ударил рюкзаком о перила. Стекло раскололось. Драгоценный виски сначала стал капать из порванного рюкзака, затем потёк струйкой по лестнице и палился через отверстие в металлическом полу. «Что это было?» — донёсся голос снизу. «Волк! Макмен!» — другой голос. «Нет, сэр, они ушли вперёд! За нами никого не было! Стоять! Бросить оружие! Встать на колени!» — крикнул первый голос. Джейн и Келли застыли, уставившись друг на друга. Упрекнуть Джейна не в чем, это не его вина. «Но какой же он хунь-дань!» — подумала Кейли. «Вперед!» — сказал он, и они побежали вверх по лестнице. Кейли подумала, что это неосмотрительно. Они ведь не знают, что ждет их наверху. Если там просто запертая дверь шлюза, они не успеют открыть ее до того, как появятся солдаты. А если эти солдаты немного представляют о том, что ждет их на Сунь-Дзы, то они, скорее всего... Грох это глушил её. В келье раньше стреляли, но никогда ей ещё не казалось, что после выстрела весь мир взорвался. Запах насилия вызывал у неё тошноту. Она видела, как пули и металлические обломки вращаются и рикошетят от ступенек и площадок. Поначалу ей показалось, что на стенах лесечного колодца мигают десятки маленьких лампочек, но затем она поняла, что пули и осколки врезаются в стены, покрывая их бесчисленным множеством царапин. Джейн перегнулся через перила и несколько раз выстрелил из бу. "Джейн!" крикнула Кейли. Она схватила его за пояс и потянула назад. Она не знала, поступил он храбро или глупо, высунувшись под обстрел, но он не стал ей сопротивляться. Он прижал к груди руку с оружием, и Кейли увидела, что на его плече распускается кроваво-красный цветок. Джейн пошатнулся и врезался в Кейли. Она дала ему пощёчину, не сильно, но достаточно чувствительно. И это, похоже, заставило его сосредоточиться. Он кивнул, и они снова пошли вверх по лестнице. Кили чувствовала, как десятки пуль бьют в ступеньки снизу, слышала, как они пролетают мимо неё. Скоро и она получит пулю. Она уже знала, что это такое быть под обстрелом. В прошлый раз она выжила только благодаря Саймону, но сейчас ей никто не поможет, и она истечёт кровью вместе с Джейном на холодном металлическом полу корабля, набитого мертвецами. Снизу донёсся чей-то крик, и Кейли подумала о том, что будет дальше. Стрельба стихла так же быстро, как и началась, и она решила, что сейчас к ним на лестничную площадку прилетит какая-нибудь граната. «По крайней мере, умрём быстро», — подумала Кейли. Крик оборвался, сменившись резким душераздирающим воплем. Стрельба снова началась, но на этот раз стреляли уже не в них. «Кейли!» Вначале прозвучало несколько одиночных выстрелов, но затем перестрелка разгорелась, превратилась в несмолкающий рёв и треск. Через отверстие в металлическом полу Кейли видела, как с несколькими этажами ниже движутся какие-то фигуры. Они стреляли с лестничной площадки в один из примыкающих к ней коридоров или в комнату. Одна из фигур вдруг умолкла и застыла. "Похоже, это Сайлас", сказал Джен. "Сама на них напал". "Молодчина, мне нравится". Взрыв потряс лестницу, и им в лицо полетела жаркая волна. Засвистели осколки, кто-то завопил. Послышались чьи-то неуверенные голоса. Люди плакали, умоляли и звали на помощь. «Это наш шанс», — сказала Кейли, и они побежали дальше вверх по лестнице к дверям шлюза. Джейн неловко прижимал к груди раненую руку, но выглядел сильным и решительным. Пушку он переложил из правой руки в левую, Стрелять он мог с обеих рук. Дверь оказалась закрыта, хотя зелёный огонёк рядом с ней светился, свидетельствуя о том, что она в рабочем состоянии. С помощью панели управления Кели проверила её состояние. Если здесь только что прошли солдаты, значит, пространство всё ещё находится под давлением. Но если снаружи другие солдаты ждут своей очереди, то сейчас шлюз, возможно, снова откачивает воздух. Всё нормально, сказала она. Но люди Альянса заметят, что кто-то открыл шлюз. Они почти наверняка знают, что мы здесь, отвесил Джин сквозь зубы. Шок от ранения постепенно проходил, уступая место боли, и из раны текло слишком много крови. Им нужно не бегать и напрягаться, а сделать паузу и перевязать рану. Интересно, далеко ли Serenity? подумала Кейли. И что произойдёт, когда мы до него доберёмся? Что будем делать с огромным пулевым отверстием в твоём скафандре? спросила она. Джейн молча смотрел на неё в течение двух долгих секунд. Хм. Да ещё и рука у меня. Давай спрячемся в шлюзе, сказала Келли. У меня идея. Серьёзно? Вроде того. Келли нажала ладонью на панель управления, и двери шлюза приветственно распахнулись. Джейн прислонился к стене, тяжело дыша. Келли совсем не обрадовала мысль о том, что в любой момент он может отключиться. За пределами корабля она легко подхватит его и потащит за собой, но на Сиренити она во всём зависит от него. Если он будет валяться в обмороке, то не сможет стрелять. Келли открыла рюкзак, вытащила оттуда три бутылки, затем достала пару предметов одежды. Щёлкнув складным ножом, она отрезала рукав у роскошной шёлковой рубашки. "Ты что?" вскинулся Джейн, но она не ответила. Келли понятия не имел, сколько времени осталось до появления солдата Альянс. У неё было такое чувство, что солдатам всё ещё не до них. «Доверься мне», — сказала она и достала маленькую трубку с насадкой из пояса с инструментами. «Что это?» «Быстро фикс. Быстро заделывай дыры». «Дыры в человеке?» «Нет». «Погоди». «Слушай, я не могу наложить жгут так крепко, чтобы запечатать отверстие. Как только выйдем наружу, внутрь проникнет холод и заморозит твою руку». «Ну, или твой скафандр разгерметизируется, и тогда ты умрешь медленно и страшной смертью». Джейн смотрел на нее еще целых две секунды, а затем ответил. «Так заткнись уже и заделай дыру!» «Руку вверх!» — приказала она. Кейли видела, как ему больно, но Джейн делала все, как ему велено. Она завязала рукав над раной с отверстием в его скафандре, протащила кусок ткани под мышкой и крепко завязала его на плече Джейна. Он застонал, но теперь рукав мог сыграть роль жгута, пока она выполняет следующую часть работы. Кейли понятия не имела, содержит ли быстро фикс химикаты, которые все равно его убьют. Прижав руку Джейна к его груди, она засунула насадку в дыру в его скафандре и активировала трубку. Густая жидкость с шипением вылетела из трубки и быстро распространилась внутри и снаружи костюма. Она бурлила и быстро застывала, вступая в контакт с холодным воздухом. Джейн снова застонал и стиснул зубы от боли. Кейли вытащила трубку и бросила её на пол. «Джейн, ты в порядке?» «Всё нормально». «Точно?» «Ну, выбора у меня нет». Кейли сложила всё обратно в рюкзак и взвалила его на плечо. «Слушай, Кейли, спасибо». Она кивнула. Для Джейна это было немало. «Ты не вырубишься?» спросила она. «Рано на вылет, бывало и хуже». Они надели шлемы, загерметизировали костюмы и соединили свои ремни тросом, а Кейли надела на себя оба рюкзака. За дверями шлюза где-то внизу люди продолжали стрелять и умирать.